Глава 19. Уцелевший. Яровцев терпеть не мог проповеди. Он всегда считал, что они съедают время, а проку от них ноль с хвостиком. Когда меняла душ, неожиданно материализовался в заснеженном лесу перед Орвате Махони, привезшем шизофреническую историю из недр Черного континента и остолбеневшими, не до конца еще поверившими в эту историю Жнецом и Ярославом, Африканец завел длинную речь о свойствах мироздания, тьме и свете и миссионерской деятельности великого менялы. Яровцев тогда попрощался с надеждой осуществить возложенную на него миссию. Поэтому, когда Миняла душ неожиданно растворился в морозном воздухе, пропитанном снежинками, Ярослав этому не удивился. Неприятным сюрпризом оказалось явление старых знакомцев, Птицеголовых существ, которые вдруг шагнули из пустоты. Их было восемь особей, но в первые же секунды явления на Землю число их заметно уменьшилось. Иглы, выпущенные синхронно жнецом и Яровцевым, и предназначавшиеся меняли душ, в клочья разорвали первую троицу пришельцев. Умирающие птицеголовые дико заверещали: то ли взывая об отмщении, то ли просто от боли. Последовавшие далее события развивались молниеносно. Двое птицеголовых совершили стремительный прыжок в сторону африканца. Арвати Махони, остолбеневший от ужаса, не успел ничего сделать, чтобы спасти свою жизнь. Рука птицеголового, обратившаяся в некое подобие массивной секиры, ударила по ногам хранителя, подрубая их. Арвати Махони зашатался и упал. Из отрубленных ног хлынула густая алая кровь, которая тут же пропитала снег и насытила промерзшую землю. Африканец закричал. Его крик был страшен. От этого крика Ярослав, привыкший к боли и чужой смерти, задрожал мелкой дрожью и с трудом подавил в себе желание развернуться и пуститься со всех ног в лес чтобы скрыться с глаз птицеголовых, которые плотоядно озирались по сторонам в поисках новой жертвы. Крик Орвати Мехони прервала короткая очередь жнеца. Он прекратил мучение африканца. У того не оставалось никаких шансов на жизнь. В том месте, где рука топор пришельца располовинила его ноги, показались черные пятна гнили. Они быстро разрастались, пожирая обрубки ног и поднимаясь к туловищу. С каждым новым сантиметром отпоеванного гнилью пространства мучения африканца усиливались, и не смолкал жуткий нечеловеческий крик. Из второго флайера выскочили телохранители, внезапно осознавшие, что доверенное им лицо пострадало, и метнулись в сторону мертвого махони. Птицеголовые подрезали им путь. Африканцы пытались отстреливаться, но пули отскакивали от доспехов пришельцев, не причиняя им вреда. То, что увидел дальше Яровцев, немало его удивило. Птицеголовые как-то нелепо крутнулись, и в следующую секунду в их руках оказались короткие автоматы, незнакомые Ярославу модификации. Лавина свинца разорвала не готовых к сопротивлению телохранителей. Яровцев сбил с ног жнеца. И в ту же секунду место, где они только что стояли в спорола очередь. Ярослав откатился в сторону, ушел с линии огня, но утащить за собой жнеца он не мог. Птицеголовые, чьи доспехи надежно защищали от пуль, накрыли окружающее пространство перекрестным огнем. Яровцев головы поднять не мог. И вдруг, внезапно огонь стих. Яровцев тут же вскинулся и увидел бесчувственное, окровавленное тело жнеца которая нелепо висела на плече одного из птицеголовых. Горгульи один за другим исчезали в пустоте. Они возвращались домой. Ярослав вскинул было-игломет, и чтобы отбить жнеца, но с такого расстояния он мог попасть в товарища. Яровцев опустил оружие. Он понимал, что видит Станислава Елисеева в последний раз, но ничего не мог с этим поделать. Последний птицеголовый со жнецом на спине исчез. Марьева прохода закрылась. Ярослав выронил из ослабевших пальцев полупустой игломет. Он растерянно оглянулся по сторонам, осматривая побоище. Белый снег был залит кровью. Яровцев один остался в живых. Да, еще жнец, но для этого мира его можно было считать потерянным. Ярослав медленно опустился в сугроб. Зачерпнул полные пригоршни снега и умыл им лицо. Снег был холодным, но быстро таял, коснувшись разгоряченной кожи. Все закончилось, но Ярослав все еще в это не верил. Он видел, как меняло душ ушел от них буквально сквозь пальцы, и найти его теперь не представлялось возможным. Яровцев понимал, что теперь меняло вне его досягаемости. На этот раз все закончилось, но Ярослав чувствовал, что это далеко не конец. меняла душ на свободе. Он волен действовать по своему усмотрению. Вспомнилась фраза, имя ему Легион. Недорого ли они заплатили только за то, чтобы попугать менялу, оказавшегося неуязвимым для их воздействия? Ярослав Яровцев растерялся, он не понимал, во имя чего орвать, и жнец, и многие другие пожертвовали своими жизнями. Но его жизнь продолжалась значит, надо подниматься брать себя в руки и возвращаться в город, чтобы завтра с утра начать все заново. Перед Ярославом раскрывался весь мир, миллионы возможностей. Только вот одно «но» мучило его. Вероятность возвращения меняла душ, который только одним своим существованием сводил на нет все возможности и перспективы дальнейшего развития планеты, да и всей Вселенной в целом. Ярослав поднялся из сугроба и перекрестился, так на всякий случай, ибо не был он истово верующим человеком и поклялся над телами погибших и над памятью плененного жнеца, что если меняла душ вернется, он снова встанет у него на пути и не допустит разрушения мира, который был ему так дорог, ведь он все еще паладин и останется им до самого последнего вздоха, несмотря ни на что.